Глава 6 Примечание. Сехет, правильно, Сохмет или Сехмет, богиня с головой львицы или кошки, над которой изображался солнечный диск со змеей. Эту богиню называли дочерью Ра и изображали в виде урея на диадеме ее отца, как символ смертоносного зноя полуденного неба. В жизни человека она воплощала пламенную и необузданную страсть, а в подземном царстве в виде кошки или богини с головой львицы причиняла ужасные ожоги осужденным, ее дары — опьянение и страсть. Нивы и Аллу, Нивы праведников, куда попадали безгрешные души? В «Книге мертвых» есть изображения праведников, блаженствующих в тени у прохладных вод, а также сеющих и собирающих жатву. Примечание. Хетты – господствующее племя хетского государства, расположенного некогда на юго-востоке Малой Азии. Этнический состав хетского государства был весьма разнородным и пестрым, однако язык хеттов – и их культура всегда были в нем главенствующими. Ко времени, описываемому в романе, народы Малой Азии вступили в союз с хеттской державой. Прикованная цепочкой птичка-вертиголовка, перепрыгивая со спицы на спицу, непрерывно вертела колесо, заимствована из идиллии Феокрита «Колдунья», Вертиголовка или вертишейка, птица из породы дятловых, латинское название инга, происходит от имени мифической дочери Пана и Эхо, соблазнившей Зевса любовью Кио, за что его супруга Гера обратила ее в птицу-вертиголовку. «Тогда положи туда глаза обезьяны». Слова и снадобья колдуньи заимствованы из сохранившихся магических папирусов. Бросив ей на колени серебряное кольцо. До Александра Македонского у египтян не было монет. Они вывешивали кусочки серебра и золота и придавали им форму кольца. ха ха ха хар -ха -ха, бессмысленный набор слов, заимствованный из берлинского магического папируса. Апуату – разновидность бога Анубиса. Он также изображался с головой шакала и считался местным божеством города Ликополя, ныне Сиута. Возложил его на самую святую из четырнадцати гробниц Осириса. Сетх Тифон якобы рассек тело Осириса на 14 кусков и разбросал их по всему Египту. Всюду, где Исида их находила, она сооружала своему мужу гробницу. Однако из всех 14 гробниц особенно почиталась, даже в более поздние времена, гробница Осириса в Абидосе. Знатные египтяне завещали доставлять их мумии в Абидос, чтобы покоиться рядом с Осирисом. Тем временем лазутчик фараона и молодая жена возничего Мена вынуждены были ожидать возвращения царевны. Когда Бентанат вошла во двор хижины Парасхита, солнце стояло в зените, Голые известковые скалы по обеим сторонам долины и зажатое между ними песчаное дно своим ослепительным блеском нестерпимо резали глаза, нигде не было ни клочка тени, а слуги с опахалами остались по приказу бентонат у колесниц и носилок. Некоторое время оба молча стояли рядом, затем прекрасная Неферт, устало подняв свои миндалевидные глаза, промолвила, — «Как долго остается бентонат у этого нечистого? Я не в силах больше терпеть. Что же нам делать?» «Ждать?» — коротко бросил Пакер и повернулся спиной к молодой женщине. Потом он взобрался на скалу и, привычно осмотревшись, вернулся к Неферт. «Я нашел тенистое место вон там». Она взглянула туда, куда он указывал, и молча покачала головой, при этом золотые украшения на ее голове тихо зазвенели. Несмотря на нестерпимый зной, она вздрогнула, как от холода. — Сехет! — неистовствует на небе, — сказал Пакер. — Советую воспользоваться тенью, хотя она и не очень велика. В этот час... «Многие заболевают от зноя», — «знаю», — сказала Неферт, прикрывая руками затылок, и направилась к двум огромным каменным плитам, образовывавшим нечто вроде крыши. Под ними и находилась узкая полоска земли, защищенная от солнца. Пакер поспешил вперед, вкатил в эту своеобразную каменную палатку наздреватый обломок известняка, раздавил несколько скорпионов, нашедших здесь себе убежище, и расстелил на этом жестком сиденье свою головную повязку. «Здесь солнце тебе не страшно», — сказал он. Неферт опустилась на камень. Она не сводила глаз с Махора, который в полном молчании медленно прохаживался взад и вперед. В конце концов, эта непрестанная ходьба стала невыносима, Для ее и без того напряженных нервов. Резко вскинув голову, она крикнула «Прошу тебя, перестань ходить!». Пакер тотчас же повиновался и, повернувшись к ней спиной, стал смотреть на хижину Парасхита. Прошло еще несколько томительных минут. «Скажи мне что-нибудь», — попросила Неферт. Пакер повернул к ней свое широкое лицо, и она испугалась при виде дикого пламени, сверкавшего в устремленном на нее взоре. Неферт потупилась. «Я лучше помолчу», — сказал Пакер, и снова принялся шагать взад и вперед, пока она опять не остановила его. «Я знаю, ты на меня сердишься», — сказала она, «но ведь я была еще ребенком, когда они решили помолвить нас с тобой». Я всегда хорошо к тебе относилась. Если твоя мать во время наших игр называла меня твоей маленькой женой, то я искренне радовалась этому. Я представляла себе, как это будет чудесно, когда твой дом, который ты ради меня одной так прекрасно обставил после смерти отца, ваш великолепный сад, чистокровных коней и всех ваших рабов и рабынь я смогу назвать своими». Пакер рассмеялся, Но смех его звучал так напряженно и язвительно, что он как ножом резнул Неферт по сердцу, и она тихо, словно моля о пощаде, продолжала. «Я вижу, ты сердишься. Ты, наверное, заключил из моих слов, что я стремилась только завладеть твоим богатым наследством, но ведь я уже сказала, что всегда относилась к тебе хорошо». Неужели ты забыл, как я плакала вместе с тобой, когда ты рассказывал мне о злых мальчишках в школе и о строгости отца? Потом умер твой отец, ты уехал в Азию, а ты, — резко оборвал ее Пакер, — разорвала нашу помолвку и стала женой возничего Мена. Все это я знаю. К чему теперь эти разговоры? Но мне больно видеть... Как ты сердишься на меня, а твоя добрая мать избегает бывать в нашем доме. О, если бы ты только знал, каково тому, кто пылает любовью. Когда уже не можешь представить себя в одиночестве, видишь себя только подле него, только с ним, в его объятиях. Когда неудержимо бьющееся сердце будит себя по ночам, и даже во сне ты видишь любимого. «Так ты думаешь, я этого не знаю!» — вскричал Паакер, остановившись прямо перед ней и скрестив на груди руки. «Думаешь, я не знаю!» «А не ты ли научила меня этому чувству?» «Стоило мне только подумать о тебе, как в моих жилах начинало бушевать пламя, но теперь ты наполнила их ядом!» И здесь, вот в этой груди, где твой образ сиял раньше лучезарней богини Хатор в её храме, все отныне подобно тому морю в сирийской земле, что называют мёртвым, и где гибнет все живое. При этих словах глаза Пакера дико засверкали, и он продолжал хриплым голосом. «Но ведь Мена ближе к фараону, гораздо ближе, чем я». «А твоя мать, моя мать!» — прервала его Неферт, и голос ее зазвенел от волнения. «Моя мать не выбирала мне мужа!» Я увидала его, когда, подобный Богу солнца, он проезжал мимо на колеснице фараона. Он тоже взглянул на меня, и его взгляд, словно удар копья, пронзил мое сердце. А когда он заговорил со мной на празднестве в честь дня рождения фараона, мне показалось, будто хаторы обвили меня нежно звенящими золотыми нитями солнечных лучей. И Мена испытал то же самое. Он рассказал мне об этом, когда я стала его женой. «Ради тебя, — моя мать, — отвергла его сватовство. Я бледнела и чахла от тоски по нем». Он тоже лишился своей бодрости и впал в такую тоску, что даже фараон заметил это и спросил, почему он так печален. Ведь Рамсес любит его как родного сына. И тут Мена признался, что любовь туманит его взоры и лишает силы его руку. Тогда сам великий фараон стал сватать меня для своего верного слуги. «Мать моя уступила». «Мы стали мужем и женой». «Все блаженство, которое услаждает праведников на Нивах иалу, ничто по сравнению с нашим счастьем!» Когда Неферт произносила эти слова, ее большие глаза, устремленные к небу, сияли счастьем. Опустив их, она чуть слышно промолвила. «Но тут хетты нарушили мир. Фараон отправился на войну вместе с ним и Мена. «Пятнадцать раз всходила луна над нашим счастьем, а затем...» «А затем боги услышали меня и приняли моих жертвы», — сказал Паакер дрожащим голосом. «Они вырвали его из твоих объятий и жгут теперь ваше сердца пламенем тоски. Ты думал рассказать мне что-нибудь, чего я не знаю?» «Еще раз услыхал я, что пятнадцать лун Мена принадлежал тебе, но мне известно также и то, что он еще не вернулся с войны, разгоревшейся в Азии». «Но он вернется!» — воскликнула молодая женщина. «А может быть и нет!» — со смехом возразил пакер «У хеттов есть грозное оружие, а в Ливане...» «Немало коршунов, и, возможно, в этот самый час они терзают его тело, как оба вы мое сердце!» Неферт встала при этих словах, которые ранили ее нежную душу, точно камни, пущенные безжалостной рукой, и хотела покинуть свое тенистое укрытие, чтобы пойти за бентонат в хижину Парасхита, Но внезапная слабость не дала ей сделать ни шагу, и вся дрожа она снова опустилась на камень. Она искала слов, но язык не повиновался ей. Охваченная ужасной тоской, испуганная и одинокая, она не могла произнести ни звука. Нестерпимая боль и обида раздирали ей грудь, они терзали ее все сильнее, ей не хватало воздуха, и, наконец, эти чувства вылились в бурное и судорожное рыдание, потрясшее все ее существо. Она ничего не видела вокруг, ничего не слышала, а слезы лились и лились из ее глаз, и она чувствовала себя глубоко несчастной. Пакер молча стоял перед ней. Есть на юге деревья, на которых рядом с высохшими плодами вдруг распускаются белые цветы. Бывают дни, когда рядом с ярким солнцем на небе видна и бледная луна, а человеческое сердце может порою испытывать одновременно и любовь, и ненависть к одному и тому же существу. Словно капли живительной росы падали слёзы Неферт в жаждущую мести душу Паакера. Он наслаждался ее тяжкими вздохами. Ее горе доставляло ему истинное блаженство, а прелесть молодой женщины зажигала в нем пылкую страсть. Как зачарованный он не в силах был оторвать глаз от ее прекрасного тела. Он готов был принести в жертву вечное блаженство, лишь бы получить право один раз, один только раз, заключить ее в свои объятия, чтобы один только раз услыхать слова любви из ее уст. Прошло много томительных минут, и слезы Неферт иссякли. Усталым, почти безразличным взором взглянула она на Паакера, все еще стоящего перед ней, и тихо с мольбой в голосе промолвила. «У меня пересохло во рту. Принеси мне глоток воды». «Царевна каждую минуту может вернуться», — сказал он. «Но я умру от жажды», — прошептала Неферт, — и снова тихо заплакала. Паакер пожал плечами и направился вглубь долины, которую он знал как родной дом. Ведь здесь находились усыпальницы предков его матери, где он еще мальчиком каждое полнолуние и новолуние молился и возлагал жертвы на алтарь. Войти в хижину Парасхита Паакер не смел, Но он знал, что в какой-нибудь сотне шагов от того места, где укрылась от солнца Неферт, живет старуха, пользующаяся дурной славой, в ее пещере он наверняка найдет воду. Оглушенный нахлынувшими на него чувствами, он быстро шагал вперед, страсть, бушевавшая в крови, туманила его мозг. Дверь пещеры, защищавшая старуху по ночам от прожорливых шакалов, была широко распахнута. В тени, под рваным куском парусины, прикрепленном одним концом прямо к скале над входом в пещеру, а другим к двум грубо отесанным шестам, сидела сама хозяйка пещеры, разбирая груду каких-то желтых и коричневых корешков, лежавших у нее на коленях. Рядом с ней Паакер увидел колесо, укрепленное на деревянных виллах. Прикованная цепочкой птичка-вертиголовка, перепрыгивая со спицы на спицу, непрерывно вертела колесо. Огромный черный, как уголь, кот сидел у ног старухи и обнюхивал головы воронов и сов, из которых, судя по всему, только что были вырваны глаза. Над пещерой, у входа в которую сидели два ястреба, вился дымок от тлеющих мысжевеловых ягод. Старуха жгла их, чтобы заглушить запахи всяких хранившихся в пещере снадобий. Когда Пакер приблизился, старуха крикнула, повернувшись к пещере, «Воск кипит!» В ответ послышалось какое-то невнятное бормотание. «Тогда положи туда глаза обезьяны, перо ибиса и полотняную трепицу с черными знаками, и помешай еще немного. Ну, а теперь гаси огонь, возьми кувшин и сходи за водой, да поторапливайся, сюда кто-то идет». Вскоре из пещеры появилась негритянка с черной, как смоль, кожей и редкими курчавыми волосами. Вокруг ее тощих бедер была повязана рваная тряпка неопределенного цвета. Поставив на свою седую голову большой глиняный кувшин, она прошла мимо Паакера, даже не взглянув на него. Старуха, вероятно, была когда-то стройной и красивой женщиной, но бремя прожитых лет пригнуло ее к земле. Ее лицо, дряблое, изброжденное бесчисленными морщинами, в свое время, пожалуй, было даже прекрасным. Она торопливо готовилась встретить Паакера, повязала пестрый платок, застегнула на груди свое голубое платье и прикрыла головы воронов и сов сильно вытертой циновкой. Паакер окликнул ее, но она сделала вид, будто ничего не слышит. Лишь когда Паакер подошел вплотную, она подняла на него свои умные блестящие глаза и воскликнула. «Счастливый день! Светлый день, приносящий высоких гостей и великую честь!» «Встань!» — приказал Паакер, не отвечая на приветствие. Бросив ей на колени прямо в груду корешков серебряное кольцо, он произнес... «Дай мне немного воды в чистой посудине. Я щедро уплачу тебе». «Хорошее, настоящее серебро», — сказала старуха, вмиг отыскав среди корешков кольцо и поднеся его к самым глазам. «Это слишком много за простую воду, но слишком мало за добрые мои напитки». «Не болтай, старая ведьма, да пошевеливайся!» — заорал Пакер и, вынув еще одно кольцо, бросил его ей на колени. «У тебя щедрая рука!» — сказала старуха. — говорила она совершенно правильно, не так, как простолюдины. «Много ворот откроется перед тобой, ведь золото, как отмычка, подходит ко всем замкам. Значит, за эти прекрасные кольца ты хочешь воды». Но какой? Может быть, охраняющий от зловредных тварей? Или той, что помогает добиться почета? Или той, что указывает тайные тропы? Я ведь знаю, что обязанность твоя разведывать дороги. Или, может быть, вода эта должна превращать горячее в холодное, а холодное в горячее? Или сделать тебя способным заглядывать в чужие сердца? Или вызывать прекрасные сновидения? Может быть, тебе угодно воды, познания, чтобы знать, кто твой друг, а кто враг? Или <смех> ты хочешь проведать, скоро ли умрет твой враг? Или ты желаешь укрепить свою память? Или удалить шестой палец на своей левой ноге? — Ты знаешь меня? — спросил Пакер. — Откуда мне тебя знать? — отвечала колдунья. — Нет, но глаз у меня острый, а добрую водицу я умею приготовить и для знатных, и для простых. «Вздор — Вздор! — нетерпеливо оборвал ее пакер, схватившись за плеть, висевшую у пояса. — Ну-ка, поторапливайся, а то женщина там внизу. — Ах, тебе нужна вода для женщины! — перебила его старуха. и как это я сразу не догадалась. Правда, любовные напитки у меня чаще всего спрашивают не молодые, а старики. Однако тут я могу сослужить тебе службу. Да-да, я услужу тебе». С этими словами старуха скрылась в пещере и вскоре вернулась, держа в руке тонкий цилиндрический сосуд из алебастра. «Вот тебе напиток», — сказала она, протягивая ему флакон. Половину его содержимого нужно вылить в воду и дать выпить женщине. Не подействует эта порция, наверняка подействует вторая. Эту воду можно давать даже ребенку, она ему не повредит. Но если ее отведает старик, она придаст ему силы бодрости. Вот, смотри, я пробую ее сама на твоих глазах. И старуха омочила губы в белой жидкости. Она безвредна. Но больше пить я не стану, а то не равен час. Старая Хект выспылает к тебе любовью, что вряд ли понравится такому знатному молодчику, как ты. Хе -хе. Если этот напиток не подействует, считай, что ты мне уже заплатил за него сполна. Ну, а если подействует, тогда принеси еще три золотых кольца, ведь ты еще придешь сюда, я уж знаю». Пакер, не двигаясь, молча слушал старуху. Затем он резким движением вырвал флакон из ее рук и сунул его в мешочек у пояса. Бросив колдуньи под ноги еще несколько колец, он снова потребовал, чтобы она подала ему чашку чистой нильской воды. «Неужто тебе так уж к спеху?» — пробормотала старуха, исчезая в пещере. И он еще спрашивает, знаю ли я его, его-то я знаю. Но вот кто его, милочка, где она? Может, это маленькая Уарда, дочь Парасхита? Хороша-то она хороша. Да ведь теперь она помирает на циновке, помятая колесом. Посмотрим, что затеял этот богач. Мне-то он не нравился, даже когда я была еще молода. Но он добьется своего, он упрям, да к тому ж не скуп. Бормоча себе под нос эти слова, она взяла большой кувшин из пористой глины и наполнила... красивую фаянсовую чашку, хорошо процеженной нильской водой. Бросив в прозрачную воду лавровый лист, на котором были нацарапаны два сердца, соединенные семью черточками, она вышла наружу. Когда Паакер, взяв у нее из рук чашку, стал внимательно рассматривать лавровый лист, старуха сказала, «Так соединяют сердца. Три...» это мужчина четыре женщина а семь неделимое число ахахахах харахах -хара -ха -ха. старуха пропела это заклинание не без искусства однако махор не обращая на нее внимания, уже бережно нес чашку в долину к тому месту где ждала неферт не доходя до скал скрывавших его от неферт Он остановился. Поставив чашку на плоский камень, он вытащил флакон с любовным зельем. Пальцы его дрожали. Голова туманилась, словно от винных паров. В груди, казалось, тысячи ликующих голосов громко кричали «Торопись! Действуй! Воспользуйся этим зельем! Теперь или никогда!» На душе у него было скверно. Он чувствовал себя, словно одинокий путник, который неожиданно нашел на дороге завещание умершего родственника и видит, что его надежды на наследство рухнули. Как быть? Передать это завещание в руки судей или просто уничтожить его? Пакер... Не только ревностно исполнял все обряды, но и твердо считал, что всегда следует поступать по заветам религии предков, посигнуть на чужую жену тяжкий грех. Но разве он не имел права на Неферт еще раньше, чем возничий фараона? «Занятия черной магией караются смертью», — так гласит закон. Из-за этого дьявольского искусства старуха и пользовалась дурной славой. Но разве он пришел к ней ради снадобья, способного разжигать любовь? Неужели не могло случиться так, что тени его усопших родичей, а, быть может, даже сами боги, тронутые его молитвами и жертвами волею случая, похожего на чудо, сделали его обладателем этого напитка? Ведь он ни одной минуты не сомневался в его чудодейственной силе. Товарищи Паакера считали его человеком решительным, и в самом деле, в затруднительных случаях, он мгновенно находил выход. Однако помогала ему отнюдь не стремительность смелого и хорошо натренированного ума, а лишь изворотливость, какая требуется при игре в вопросы и ответы. На шее и у пояса у него висело множество всяких амулетов. Все они были освещены руками жрецов и благодаря своей ценности считались особо действенными. Так, например, у пояса его висел глаз из лазурита. Если брошенный на землю он падал так, что зрачок смотрел в небо, а гладкая сторона амулета была вращена к земле, это означало «да». Если же наоборот, то «нет». В его мешочке для колец всегда лежала фигурка бога Апуату с головой шакала, считалось, что он открывает все дороги. На перекрестке пакер бросал эту фигурку на землю и избирал ту дорогу, которую указывала ее острая мордочка. Но чаще всего он обращался за советом к кольцу печатки покойного отца. Это было старинное кольцо, переходившее из поколения в поколение, и в свое время, после того, как верховный жрец Абидоса возложил его на самую святую из четырнадцати гробниц Осириса, оно приобрело чудодейственную силу. На тонком золотом обруче была укреплена печатка, на которой можно было прочитать имя давно уже обожествленного фараона Тутмоса III, подарившего это кольцо предку пакера Когда пакер спрашивал у кольца совета, он наугад касался острием своего бронзового кинжала, вырезанных на печатки знаков. Три значка обозначали божество, а три — злых духов. Попадало острие на один из первых значков, он считал, что его отец, ставший Осирисом, одобряет его намерение. В противном случае он от него отказывался. Нередко прижав кольцо к сердцу, ждал он встречи с каким-нибудь живым существом. Если оно придет справа, его ждет удача, а если слева, это гонец спокойного отца предупреждает его об опасности. С течением времени Поакер выработал целую систему пользования амулетами. Всё происходившее вокруг касалось его самого и событий его жизни. Трогательно и жалко было видеть, как тесно связал он свою жизнь с духами покойных родственников. Его фантазия, никогда не парившая особенно высоко, но, тем не менее, очень живая, помогала ему отчетливо представить себе образ отца и безвременно умершего старшего брата. Однако он не обращался с мольбой к духам любимых покойников, придаваясь мечтам о нежном цветке на терновом кусте его страданий. Нет. Он взывал к ним лишь в тех случаях, когда было затронуто его самолюбие. Он уже испытал на опыте, что в одних случаях наиболее действенными оказывались мольбы к духу отца, в других — к духу брата. И теперь он, подобно опытному плотнику, уверенно применяющему в одних случаях топор, а в других — пилу, обращался за помощью то к одному, то к другому. Такой порядок он считал угодным богам. И убежденный, что духи отца и брата после судилища воплотились в Осирисе, став теперь составной частью мирового духа, который правит вселенной, приносил им жертвы не только в семейной гробнице, но и в храмах Некрополя, посвященных культу предков, и особенно охотно в доме Сети. Он часто обращался за советом Камени и другим жрецам этого храма и покорно выслушивал их порицания. Так и жил он, гордясь своими добродетелями и усердием в делах веры, а его учителя искренне считали, что он один из самых ревностных и угодных богам, верующих во всей стране. Сопутствуемый и направляемый на каждом шагу сверхъестественными силами, он не нуждался ни в друге, ни в наперснике. Как на поле боя, так и в родных фивах, он неизменно доверялся только себе самому и слыл человеком замкнутым, суровым и гордым, но непреклонным и волевым. Боакер умел вызвать в своем воображении не только образы отца и брата, но и образ своей утраченной возлюбленной. Он делал это не только в тиши ночей, но и во время долгих путешествий через безмолвные пески пустынь. И всякий раз в нем вспыхивала неудержимая злоба против возничего, которую он изливал в страстных молитвах, призывая погибель на его голову. Когда Паакер поставил на камень чашку с водой для Неферт и достал флакон с любовным напитком, его охватило такое неистовое желание, что для ненависти к сопернику уже не осталось места в его груди. Но одна мысль все же не давала ему покоя. Мысль о том, что, прибегая к помощи колдовского зелья, он совершает тяжкий грех. Поэтому он решил все же спросить совета у своего кольца-оракула, прежде чем вылить в воду эту роковую жидкость. Кинжал не коснулся ни одного из священных знаков. В других случаях этого было бы достаточно, чтобы Паакер отказался от своего намерения, но на этот раз он с досадой сунул кинжал обратно в ножны и, прижав кольцо к сердцу, стал бормотать имя своего брата, Осириса, терпеливо ожидая появления первого живого существа. Ждать пришлось недолго. Со склона горы медленными взмахами крыльев поднялись в воздух два коршуна. В тревоге следил он, как они уносились все выше и выше. Вот на секунду они повисли в воздухе, сделали несколько кругов, а затем, свернув влево, исчезли... за горами, предвещая тем самым, что желанию Паакера не суждено исполниться. Стремительно схватил он флакон, чтобы отшвырнуть его прочь, но неистовая страсть, бушевавшая в крови, лишила его власти над собой, в душе его ожил сладко манящий образ Неферт. Какие-то таинственные силы заставляли его все крепче и крепче сжимать сосуд дрожащими пальцами, И со свойственным ему горделивым упрямством он вылил половину любовного зелья в воду. Схватив чашку, он устремился к своей жертве. А Неферт тем временем уже покинула свое тенистое убежище и шла ему навстречу. Молча приняла она чашку из его рук и жадно осушила ее до дна. «Благодарю тебя», — промолвила она, переведя дух. «В меня словно влились новые силы. Как освежает...» Это кисловатая вода. Но твои руки дрожат. Ты разгорячен быстрым бегом. Бедняга, ты совсем измучился, и все это из-за меня. Говоря это, она взглянула на него своими большими лучистыми глазами и протянула ему руку. Схватив эту руку, Паакер порывисто прижал ее к губам. — Ах, оставь! — сказала она с улыбкой. А вот и царевна вышла с каким-то жрецом из хижины этого несчастного. «Ты так напугал меня сегодня своими страшными словами. Впрочем, я сама дала тебе повод сердиться на меня. Но теперь будь добрым, слышишь, и приведи свою мать к нам. Ни слова. Хотела бы я видеть, как может мой двоюродный брат Паакер не послушаться меня». И она лукаво погрозила ему пальцем. Потом, бросив на него такой взгляд, что сердце его сжалось от боли и радости, она сказала уже серьезнее, «Ну, хватит сердиться! Ведь так хорошо жить мирно!» С этими словами она направилась к хижине Парасхита, а Паакер, прижав обе руки к груди, пробормотал напиток «Действует! Она должна стать моей! О, Боги! Благодарю вас!» Но сегодня это благодарение богам, которое он никогда не забывал произнести при удаче, замерло у него на губах. Он видел себя у цели. Еще несколько шагов, и он насладится невыразимым блаженством, счастьем, любви и упоением мести. Следуя за супругой Мена, он с робкой и заботливостью прятал... «Сосуд в складках одежды, чтобы не пролить ни единой капли, ведь старуха наказала испробовать напиток дважды!» И вдруг в душе его зазвучали предостерегающие голоса. Обычно Паакер готов был видеть в них отеческое внушение, но сейчас он издевался над ними, высоко подняв правую руку над головой, словно пьяница, которая отмахивается от увещеваний друзей, Шагая к бочке с вином, он целиком отдался охватившему его чувству. Страсть цепко держала его в своих когтях, и мысль о том кратком мгновении, когда честный человек внезапно становится преступником, лишь смутно промелькнула у него в мозгу. Он не подозревал, что достиг поворотного дня в своей жизни. Колдунья Хект. шмыгнула мимо него, желая взглянуть на женщину, для которой она дала любовный напиток. Увидев ее, пакер вздрогнул, но она уже скрылась за утесом, бормоча. «Посмотрите-ка на этого шестипалого! Собрался поживиться наследством асса!» В долине неферты по Паокерпи соединились к Бентонат и сопровождавшему ее Пентауру. Выйдя из хижины Парасхита, царевна и молодой жрец некоторое время молча стояли друг против друга. Бентонат, прижав в груди правую руку, жадно вдыхала чистый горный воздух. У нее было такое чувство, будто с нее свалилась громадная тяжесть, и она избегла смертельной опасности. Наконец она обратилась к своему спутнику, который стоял, мрачно глядя в землю. «Какая чудесная пора!» Пентаур не ответил, словно во сне он медленно кивнул головой. Только теперь бентонат впервые увидела его при ярком дневном свете. С удивлением взглянув на него, она спросила... «Ты тот самый жрец, который вчера, после того, как я впервые побывала в хижине Парасхита, с такой готовностью предложил очистить меня от осквернения?» «Да, это я. Я узнала твой голос. Благодарю тебя. Это ты дал мне мужество последовать велению сердца и еще раз прийти сюда вопреки запрету. Ты должен защитить меня, когда все остальные жрецы станут меня осуждать. Я пришел сюда, чтобы отказать тебе в очищении. — Значит, ты передумал? — гордо спросила Бентонат с презрительной усмешкой. — Я следую высшему повелению, внушающему мне свято блюсти древней обычай. Если прикосновение Парасхита не осквернит дочери Рамсеса, то кого же оно осквернит? Ибо... «Чьи одежды белее и чище, чем ее?» «Но ведь этот человек при всей его нищете добр и честен», — перебила жреца Бентонат. «Честен, несмотря на позорное ремесло, дающее ему хлеб насущный. Да простят меня девять великих богов, но этот человек с сердцем, преисполненным любви. Он благочестив, мужествен, и... мне он нравится, а ты...» Ты, который вчера готов был не колеблясь смыть его скверняющее прикосновение, что заставило тебя сегодня отвергнуть его как прокаженного. Предостережение одного мудрого мужа, который внушил мне, что нельзя жертвовать ни одним звеном древних обычаев, ибо из-за этого вся цепь и так уже надпиленная может разорваться и со звоном пасть на землю. Значит, не за мой поступок объявляешь ты меня оскверненной, а во имя древнего предрассудка, во имя толпы молчишь. Отвечаешь же, если только ты такой человек, каким я считаю тебя, свободомыслящий и правдивый. От этого зависит покой моей души. Пентаур молчал, тяжело дыша. Его грудь терзали сомнения. Но вот он начал тихо говорить. Затем его прочувствованные слова зазвучали все громче. «Ты вынуждаешь меня высказать то, о чем мне не следовало бы даже и думать. Но пусть лучше я согрешу против завета послушания, нежели против самой истины, о чистая дочь солнца». ибо истина воплощена в твоем лице бентонат. Ты хочешь знать, не чист ли парасхид уже в силу самого своего происхождения. Но кто я такой, чтобы решать это? Мне этот человек показался таким же, как и тебе. По-моему, им руководят те же высокие и чистые побуждения, что волнуют и меня, и моих родных, и тебя, и, пожалуй, всякого, кто был рожден на свет матерью. И мне кажется, что эти часы, проведенные здесь, не только не осквернили, но, напротив, очистили и твою, и мою душу. Если же я заблуждаюсь... то пусть простит мне многоликое божество, чье дыхание живет и в Парасхите, равно как в тебе и во мне. Я верю в это, и во имя этого буду все громче и радостнее петь свои ничтожные гимны, ибо все, что дышит и живет, плачет и радуется, воплощение его чистого существа и в равной мере рождено для счастья и горя. Взгляд Пентаура, до той поры устремленный в небо, встретился с гордым и радостным взором Бентанат, от всей души протянувший ему руку, но он смиренно приложился губами к краю ее одежды. «Не нужно», — сказала она, — «положи с благословением свою руку на мою. Ты настоящий мужчина и достойный жрец». А теперь я готова принять на себя вину осквернения, потому что отец мой тоже желает, чтобы мы свято блюли древние обычаи, но блюли их ради народа. Помолимся же вместе богам, чтобы они освободили этих несчастных от тяготеющего над ними проклятия. Как прекрасен был бы мир, если бы человек оставался среди других людей таким, каким его сотворили боги. Однако Паакер и бедная Неферт все еще ожидают меня под палящим солнцем. Иди за мной. И Бентанат пошла вперед, но уже через несколько шагов она обернулась к нему и спросила, как тебя зовут? — Пентаур Так это ты, поэт Дома Сети? — Да, так меня называют там, — тихо произнес жрец. Дентонат снова остановилась и взглянула на него широко раскрытыми глазами, как будто этот человек был связан с ней кровными узами, но они никогда прежде не встречались. «Боги щедро одарили тебя», — сказала она, «и взор твой видит дальше и глубже, чем взоры остальных людей. Ты умеешь выразить словами то, что мы чувствуем». Я готова во всем следовать за тобой. Пентаур покраснел, как мальчик. Когда Пакер и Неферт подходили к ним, он успел сказать, «До этого дня жизнь моя текла как бы в сумерках, но теперь я взглянул на нее по-новому. Я увидал ее глубокие тени, я увидал, как ярко может она сиять», — добавил он, — чуть слышно.